Глава третья. Это дубли у нас простые. А и Б Стругацкие. Корнеев сидел на диване, заложив ногу за ногу. Одна нога была босой, и мне сразу вспомнился домовой Геннадий. Покосившись на меня, Витька продолжал странное занятие. Капать из пробирки бесцветной жидкости на пятку. «Ты чего?» – спросил я. «Болит!» – Корнеев выплюнул на ногу всю пробирку. «Нет, ты сам по сути. Хорошая живая вода. Очень свежая. Если, к примеру, у меня пятка была напрочь оторвана, то приросла бы в момент, а вот ушиб не проходит». «Так отрежь пятку, потом займись лечением», – ехидно посоветовал я. Корнеев покачал головой. «Нет, Сашка, этот выход простейший, примитивный». «Корнеев, покажи пропуск», – попросил я. Витька вытручил глаза. «Ты чего? Пропуск покажи, говорю тебе». Видимо, тон то мой был настолько серьезен, что Корнеев от растерянности подчинился. Убедившись, что он не собирается рвать в клочке бумажку с ненавистной печатью на фотографии, я присела рядом. «Витька, разговор есть серьезный, очень важный». «Ну?» – насторожился Корнеев. «Дубли, они живые?» «Жизнь от Корнеев есть форму существования белковых тел. белковых А дубли у нас кремнеорганические. Ну, или германиевые». Я разозлился. Витька, ты мне мозги не пудри. Тоже мне, амперян. Сашка, да никто этого толком не знает. Лет 200 уже споры идут. Какая тебе фиг разница? Как это какая? Если они живые, так какое мы имеем право их эксплуатировать? Витька едва не упал на пол. Привалов, очнись. Тебе чайник эксплуатировать не стыдно? Или Алдан, свой любимый? Это разные вещи. Я вздохнул и рассказал Витьке всю историю. Корнеев явно растерялся. Минуту смотрел на меня, словно надеялся, что я рассмеюсь и признаюсь в розыгрыше. Потом напрягся, щелкнул пальцами, и перед нами возник дубль. Сходство с самим Витькой и грубияным из подвалом было такое разительное, что я поежился. «Как дела?» – спросил Витька дубля. «Пятка болит». Дубль бесцеремонно вырвал у него пробирку, уселся рядом и занялся самолечением. «Во! Иллюзия разумного поведения», – сообщил Витька. поскольку таким запрограммирован, но все равно дурак дураком. Я неуверенно кивнул. побеси головой о стену», – приказал дублю Корнеев. Дубль строптиво осведомился. «А нафига?» «Качество штукатурки проверяем». Дубль встал и принялся колотить лбом о стену, монотонно, но далеко не в полную силу, отлынивая. «Вот», – Витька махнул рукой. «Живой пример. То есть не живой, материальный. Живой себя так вести не будет». Дубль заметил, что Витька уже на него не смотрит, снизил амплитуду удара до минимума. Понимаешь, Саша, ты человек в институте все же новенький, да и маг неопытный, принялся рассуждать Корнеев. К тому же Алдан может за целый день такое рассчитать, на что сотни математиков в месяц нужен. Ты привык. А к тому, что машина может с виду на человека походить, пререкаться, беседу поддерживать, еще нет. Витька, уж больно самостоятельно они себя ведут. Ну и что? Дубль это продукт жизнедеятельности магов. А маги, знаешь ли, всегда склонны к самостоятельности. Вот гляди, надо мне, к примеру, вместо себя дубль на свидание послать. Ну, делаю я его самопрограммируемым и самообучающимся, дабы ни одна девушка не заподозрила, кто ее домой из кино провожает. Если вдруг она пригласит его домой, чаек попить с родителями познакомить, дубль должен проявить инициативу, вести себя так, чтобы в следующий раз меня дорогим гостем считали. И что потом... Если я дублю велел самоликвидироваться по выполнению задания, то все в порядке. Если нет, ну не подумал, то выйдет он за порог и начнет дальше мною притворяться. Программа такая. И будет бродить, пока энергия не закончится. День, месяц, ну смотря на какой срок я его зарядил. А три года? У Крестобаля Хозяевича возможно, подумав, сказал Витька. Помнится, был у него дубль, который ездил в годичную командировку. Что скажешь, мастер? Витькин дубль зевнул, привалился лбом к сене, поморгал и исчез. Во, так оно и должно быть, бодро сказал Витька, но бывает промашки. Что, пойдем в подвал с дубляками разбираться? Я мотнул головой. Нет, Корнеев, не надо. Знаешь, пусть лучше сидят, колдовать пытаются. Жалко. Жалко, пробурчал Корнеев. Я же тебе все объяснил. И все-таки он казался изрядно смущенным и настаивать не пытался. Может еще с магистрами посоветоваться? Спросил я. Это ты сам решай. Витька стал обдувать ушибленную ногу. Во, проходит помаленьку. Чего ты дома-то не усидел? Непривычно, сознался я. Решил еще поработать. Ну что, пойдем? Давай через полчасика. Витька покосился на заставленный колбами стол. Я нас обоих трансгрессирую прямо в комнаты. Лады? Лады. Я поднялся и вышел в коридор. Витька меня все же немного успокоил. Но стоило припомнить унылое пение дубли как на спине забегали мурашки. Нет, не все, наверное, так просто. Было уже за полночь и народ, похоже, начал расползаться по домам. Я прошел в электронный зал, моих дублей уже не было, а в воздухе пахло озоном. Растворились, моя магической энергии никогда не хватало больше, чем на пару часов. Я подошел к алдану, постучал пальцем по дисплею, потом потянулся к выключателю питания, Затрахтела пишущая машинка, скосив глаза, я прочитал. «Только попробуй». Вздохнув, я убрал руку. «Пускай работает». «Чем бы заняться полчасика, точнее часок?» зная корнеева В дверь деликатно постучали, и я обратно крикнул. «Войдите». Появившийся в дверях лысый старичок с выбритыми до синевы ушами был мне знаком. Не то, чтобы пересекались, но все-таки однажды мне довелось поучаствовать в эксперименте. «Проходите, Луи Иванович». поднимаясь, сказал я, садитесь. Луи Седловой Кашленов прошел в зал. Изобретатель машины для путешествий по описываемому времени был мне очень симпатичен. Многие, Витька, например, относились к нему с урони, считая Луи Ивановича кем-то вроде выбегала. Действительно, работа Седлового грешили такой же красивостью и показушностью, но все-таки были куда интереснее и полезнее. Машины времени, например, очень заинтересовались историки и литературоведы. а союз писателей уже выступал с предложением запустить ее в широкое производство, дабы каждый автор мог побывать в собственноручно сотворенном мире и поглядеть на все безобразия, которые там творятся. Нравилось мне в Седловом и то, что, мужественно борясь с шерстью на ушах, он никак не пытался вскрыть ее существование. Каждый день он появлялся с залепленными пластырями и царапинами и виновато объяснял в ответ на иронические взгляды. «Вот, лезет проклятая, особенно по осени, к холодам». «Александр, здравствуйте, милейший!» Седловой казался изрядно смущенным. У меня закралось легкое подозрение, что заглянул он ко мне не случайно. «Садитесь, Луи Иванович», — повторил я. «Может, кофе сварить?» «Нет-нет, ненадолго я». Седловой отвел глаза. «Александр, вы уж простите за такой вопрос. Вы не в курсе, куда моя машина времени подевалась?» «Ну, оставалась там где-то там у пантеона рефрижератора, рядом с железной стеной», — растерянно ответил я. «Помните?» Я вернулся без нее. «Да нет, нет, не та. Новая, вторая модель, которую я для писателя собирал». Секунду я ничего не мог понять. Потом понял и пожалел об этом. «Луи Иванович», — пробормотал я, — «простите, не в курсе. Не брал». Мне стало гадко и стыдно. Седловой протестующий замахал руками. «Александр, да что вы, что вы? Как я мог такое предположить? Я, знаете, крайне вам признателен. Еще с тех пор, как вы мне с демонстрацией помогли». очень высокого мнения о вас совсем о другом речь смущаясь временами трогая мочки ушей Седловой принялся торопливо объяснять оказывается вот уж неделю он замечал странные вещи началось с того что зайдя утром в лабораторию он обнаружил машину времени передвинутую в другой угол значение этому Луи Иванович не придал списав все на бестолковых домовых но странности продолжались с дивностью регулярностью машина времени меняла расположение укрепляя седлового в мысли, что кто-то по ночам ее тайкою пользуется. Как правило, Луи Иванович, человек немолодой и недавно еще женившийся, уходил домой рано. Сегодня, однако, он попытался подкараулить таинственного визитера. Но стоило ему на полчаса выйти из лаборатории, как я понял, к старому приятелю Перуну Марковичу, как машина времени воспользовались снова. Мало того, что воспользовались, машина оказалась забрызгана грязью, а возле нее валялся очень странный предмет. И Луи Иванович, смущенно, достал что-то из кармана и подал мне. С минуты я разглядывал удивительный предмет. Была это маленькая пластмассовая пластинка на пластиковом же ремешке. Пластинка была прикрыта тонким стеклом, под которым на сером фоне четко вырисовывались четкие цифры. Сейчас они показывали 0,21. Сбоку пластинки были две крошечные кнопки. Нажав на одну из них, я заметил, что стекло слабо подсветилось изнутри. Нажав на другую, добился смены цифр на 30,11. «Какой-то прибор», — сказал я с восхищением, разглядывая устройство. «Удивительное устройство дисплея. Интересно, что он может измерять?» Седловой кашлял, и виновата сказал. «Полагаю, что время». Я схватился за голову, посмотрел на свой полет. Пол первого ночи. Только и нашел, что сказать. Отстают. «Нет, Саша, я проверял. Очень точно идут. Прямо-таки хронометр. Это ваши спешат». «Вторая цифра, видимо, дата», — предположил я. Великолепно, Луи Иванович. Это надо как следует исследовать. Да, конечно, Александр. Вы не подскажете, где применяются такие устройства? Ну, я, конечно, не специалист, признался я, но с подобными часами не встречался. А сложно такое сделать? Вещитосто электронная вам виднее. Я бы пытался представить себе электронное устройство для измерения времени. Самое простое, которое только можно сделать. На германиевых транзисторах и на микросхеме вроде той, что недавно вмонтировали Валдан. Нарушеных часов никак не получалось. Будильник получался очень симпатичный, с светящимися циферками на электронных лампах-индикаторах и с питанием от розетки, а нарученные часы никак. «Луи Иванович», — признался я, — «ума не приложу, как такое сделать. Возможно, какая-то магическая разработка». Седловой покачал головой. «Да, я вначале так и думал, Саша. Проверил, как мог. Магии нет». «Луи Иванович», — предложил я, — А давайте еще у кого-нибудь спросим. У Витки Корнеева. Он по таинственным исчезновениям специалист. Сколько раз диван из запасника вытаскивал. Полагаете, он? Заинтересовал Седловой. Нет, нет, запротестовал я. Ну, просто опыт какой-то. Пойдемте, если вам не очень сложно. Я замахал руками. Мне было интересно. Мне было прямо-таки крайне интересно. Если где-то делают подобные механизмы, то все мои представления об электронике летели к чертям.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 витька погляди!» Я протянул ему часы, и Луи Иванович принялся рассказывать историю их таинственного появления. Корнеев заинтересовался. «Хорошо, сделано, одобрительно», — заявил он, покачивая часы на ладони. «Изящно!» «Магия!» — припытствовал я. «Да нет, и не пахнет!» «Сашка, ты их открывал?» «Нет еще!» витька порылся в столе, достал тонкую отвертку, задумчиво посмотрел на часы и подел заднюю крышечку. Та, щелкнув, отвалилась. «Осторожно, осторожно!» – заволновался Луи Иванович. Мы склонились над часами. Внутри они были заполнены крошечными детальками, соединенными совсем уж тоненькими проводочками. Я углядел что-то, напоминающее резистор, но больше знакомых элементов не было. Крошечная металлическая табличечка, занимающая чуть ли не треть объема часов, почему-то вызывала живейшее любопытство Корнеева. Он потрогал ее пальцем и заявил. «Батарейка, слабенькая, 1 десятая ампера».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 Так реально, как если бы он мог его собственноручно собрать. «Давайте осмотрим место происшествия», – предложил Витька. «Пойдемте», – обрадовался Седловой. «Честно говоря, я уже подумал, не привлечь ли соответствующие органы. Но и состава преступления нет, правда?» Мы отправились в его лабораторию. В отделе абсолютного здания уже никого не было. Абсолютники редко задерживались сверхустановленного рабочего времени. И свет дежурных ламп делал коридор нескончаемо длинными и неуютными. Вдалеке свет горел ярче, и я немного удивился, что в отделе профессора выбегала, кто-то, по-видимому, еще работал. «Сейчас-сейчас», хлопая по карманам в поисках ключей, сказал Луи Иванович. «Куда же их положил? Ох, на столе ведь оставил». Он толкнул незапертую дверь, и мы вошли. Лаборатория Седлового напоминала слесарную мастерскую. Может быть, уж у него обрастали шерстью, но все эти странные изобретения он собирал собственными руками. Здесь было светло, пахло смазкой.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 что зверь попался куда более крупный. Это был никто иной, как Амбросий Амбруазович выбегала. «А, добрый вечер, Амбросий Амбруазович!» Рассеян сказал Луи Иванович. «Чему обязан?» выбегала степенно поднялся с колен и окинулся нас ничуть не смущенным взглядом. посторонний тут часто бывают?» Седловой растерянно посмотрел на Корнеева. Витька торжественно поднял за ремешок часы. «Нету ли вещицу?» «Мамотор! Мои часы!» воскликнул выбегала.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 «Же Пардю, я потерял. Не поймите природа, Мамонтр. Где, думаю?» «Здесь у вас, ответ не сомненен. Я, думаю, приду обратно. Они лежат, ждут, понимаешь ли, хозяина. А нет». «Товарищ выбегала, ледяным голосом спросил Корнеев. А что вы делали в лаборатории Луи Ивановича?» Амвросий Абруазович покосился на Витьку. «Вопрос ваш, юноша, слабо адекватен. Позволительно его задавать товарищу Седловому, а не вам?» Да еще после сомнительной истории с часами. Корнеев приобрел бледно-зеленую раскраску, пошел пятнами и исчез. Через мгновение из коридора донеслись такие звуки, словно кто-то рвал волос на чьей-то клочковатой бороде. Еще через мгновение Витька трансгрессировался обратно. Немного успокоился, но в нормальную краску так и не вернулся. Самое забавное было то, что звуки из коридора не стихали. Очевидно, неудовлетворенно краткостью расправы с дубля выбегала, Корнеев сотворил еще собственного двойника, который эту экзекуцию заканчивал. «Амбросий Амбруазович, мне тоже очень интересно. Чем обязан вашему визиту?» – слабо сказал Седловой. «Хорошо. Мы от прямых вопросов не уходим, а достойные ответы имеем на все происки». выбегала положил руку на плечу Седлового, и тот слегка присел. «Шер мой ами, Иванович, как вы помните, мы с вами еще в прошлом году договорились о совместных экспериментах, использование оборудования друг друга. С целью экономии средств и повышения производительности. Это когда мне автоклав потребовался, Маргарец спросил следловой. Но я полагал, что вы будете вставить меня в известность. Все-таки ценная техника. Ву заветтор. Вы неправы правы, изрек выбегала. Всяческий данфан ребенок. Он сверкнул в мою сторону глазами. Вы оборудованию доверяете. А во мне сомневаетесь? Нет, но. Ваше участие в моем гениальном эксперименте будет упомянуто.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 «Конечно!» – мстительно сказал Витька. Дубль исчез. И звуки возобновились, причем даже стали громче. «Это недостойные происки!» – косяк на две, сказал выбегала «Похоже, несмотря на то, что был он дурак и подлец, но сметки житейски не утратил». «О чем?» – предельно вежливо спросил Витька. выбегала поежился, пробормотал, обращаясь только к Седловому, иначе нас игонорируя. «Де рион! Не стоит благодарности!» – Луи Иванович. «Приходите завтра на ученый совет!» «А, ДМН! До завтра!» Звуки в коридоре снова стихли, и вновь появился Витькин дубль. Взгляд у него был растерянный, как у любого хорошо сделано дубля, выполнившего задание, но не оставшимся вполне удовлетворенным. Он раскрыл рот, собираясь было что-то еще спросить, но тут увидел вибегала, расцвел в улыбке и направился к нему. Выбегала попятился. в тоскливо посмотрел на целеустремленную поступь дубля, его засученные рукава, потом вздохнул и щелкнул пальцами. Дублер растворился.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 Был бы он просто дурак, хамили подлец, сказал я, а так ведь все сразу в одном флаконе. Луи Иванович, нет никаких сомнений, что убегала при помощи вашей машине, принес часы из воображаемого будущего, сказал Корнеев, и полагая не только часы. ну ничего криминального в этом нет, удивительно лишь то, что он нашел мир, где подобные изобретения реальны. Витька двинулся к машине времени, осмотрел ее, едва ли обнюхав, потрогав какие-то шестерни и покачал головой. «Внешний вид надо улучшить», – быстро сказал Седловой. «Дизайн так, если я не ошибаюсь, но не принято говорить. А то даже корреспондентам показать неудобно. Но сама машина вполне работоспособна». Пережитки в сознании у него все-таки наличительны в полной мере. «Луи Иванович», – спросил Витька, – «возможно, выяснили, где побывала и бегала?» «Нет, друг мой», – вздохнул Седловой. «Я работаю над механизмом автопилота. Но пока надо о Амбросе спросить». «Так он и ответит».